Акцент восьмой. Продукт. Контент с акцентом на продукт в большинстве случаев предназначен для продаж или маркетинга, чтобы сообщать информацию, которая позволит потенциальному клиенту сориентироваться на пути к становлению настоящим клиентом. Такой контент, как правило, лучше всего рассмотреть на примере материального продукта для продажи. Оптимальным примером является информационная страница о продукте на сайте компании или в интернет-магазине вроде Amazon, где можно найти подробное описание характеристик товара, его преимуществ, вариантов применения, цену и не только. Также вы сможете найти фотографии, видеоролики, демонстрирующие, как его распаковывают или используют, диаграммы, отзывы, и другую полезную информацию. Хотя, вероятно, вам проще всего представить себе страницы, предназначенные для продажи материальных продуктов. В случае с данным акцентом создатели контента и рассказчики истории не ограничиваются одними только материальными продуктами для продажи. Быть может, вы создаете контент с акцентом на продукт, предоставляя подробную информацию об услугах, членстве в какой-либо организации, доступе к чему-либо и иных, куда менее осязаемых вещах. К их числу могут принадлежать страница для имеющихся у вас пакетов консультативных услуг, видеоотзывы о предоставляемых вами услугах выгула собак, статья с обзором мероприятия, куда вы хотели бы пригласить людей, рекламный ролик о грядущем вебинаре, который вы будете проводить или просто пост в соцсетях, где вы сообщаете о том, что в скором времени будете проводить обсуждение в режиме реального времени и рассказываете, каким оно будет. В каждом из этих случаев акцент приходится на то, что вы предлагаете своей аудитории, а контент создается для повышения конверсии. Если посвященный продукту контент находится на продающей или другой статичной странице, он редко сопровождается заголовком, Вместо этого об акценте свидетельствуют фотографии продукта, цены и другая информация. Однако, если контент более нарративный по своей сути, и у него есть заголовок или шапка, то там наверняка есть отсылка к самому продукту или к опыту обращения с ним. Например, о книге, фильме, авторе продукте. Распаковываем совершенно новенький продукт. Обзор. Новый продукт сдерживает свои обещания. Мы уже опробовали продукт, вот что вам надо знать о нем. В некоторых случаях продуктом можете оказаться вы сами, если создаете собственный бренд или фан-базу в качестве инфлюенсера, блогера, докладчика, писателя или лидера мнений. В таких случаях можно создавать контент с акцентом непосредственно на вас, чтобы выстроить отношения со своей аудиторией. Возможно, вы создадите более личный контент о себе, что станет соответствующим призывом к действию для вашей аудитории, и просто посетители превратятся в верных комментаторов, подписчиков и фанатов. Примеры контента с акцентом на продукт. Самыми очевидными примерами контента с акцентом на продукт являются целевая страница и продающая страница, где акцент полностью приходится на подробное описание продуктов с целью обеспечить продажу или иную эффективную конверсию. Лидер мнений, предлагающий платные курсы онлайн, может создать целевую страницу, где будет представлена подробная характеристика курса, включая учебную программу, систему бонусов, цены, период набора и рекомендации тех, кто уже прослушал данный курс. Компания, производящая программное обеспечение, может создать на своем сайте несколько целевых страниц с подробной информацией об имеющихся пакетах программ, сравнивая различные характеристики, число возможных пользователей, возможности предоставления поддержки и другие изменяемые параметры, в предлагаемых ими трех ценовых категориях. Однако контент с акцентом на продукт также может принимать форму объявления, анонса о товаре. Если на страницах с описанием продуктов обычно пытаются представить исчерпывающую информацию, то в анонсах акцент сделан на том, чтобы рассказать исключительно что-то о продукте, например, поведать об обновлениях, изменениях, корректировках И новых релизах. Компания продающая потребительские товары в упаковке может создать пресс-релиз, анонсируя возвращение упаковки в ретро стиле и трех вкусов продукта, временно снятых с производства на ограниченный срок, чтобы способствовать росту продаж в течение рекламной кампании. Писатель может провести прямой эфир в соцсетях, чтобы поделиться тем, с каким восторгом открывает коробку с первыми печатными копиями своей книги, которая вот-вот выйдет на рынок, и тем самым только усилить ожидание ее выхода среди поклонников. Многие бренды и компании создают контент в поддержку продукта, где сообщается непосредственно связанная с ним информация. Зачастую такой контент принимает форму страниц в духе «вопросы и ответы» а также сопроводительной документации и другой информации, которая может и не понадобиться всем клиентам, но некоторым явно пригодится. Компания по производству бытовых электроприборов может создать несколько материалов с инструкциями для каждого продаваемого прибора, предоставив информацию о том, как его чистить, как менять съемные части, как быстро устранить наиболее характерные неполадки, чтобы показать, насколько прост тот или иной прибор в обращении. Фирма, занимающаяся розничной торговлей чемоданами, может составить список всего, что в первую очередь необходимо в поездке, и других вещей, которые легко уместить в поставляемых ею чемоданах, чтобы клиенты рассматривали чемоданы, продаваемые компанией, как часть самого путешествия. Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на продукт. О чем будет этот материал? О внутрикорпоративном продукте или о продукте другой организации? Что нужно знать аудитории о данном продукте? Какие вопросы могут возникнуть у аудитории в связи с данным продуктом? Какие вопросы о продукте можно найти по ключевым словам в поисковой системе? Какие вопросы о продукте задают в соцсетях? Какие вопросы о продукте задают в отделе продаж, в отделе обслуживания клиентов и так далее? Что можно сказать, чтобы развеять любые сомнения или исправить некорректное восприятие, сложившееся у аудитории в отношении данного продукта? К каким шагам или конверсии подталкивает аудиторию данный контент? Имеются ли какие-либо вспомогательные или связанные с данным продуктом товары, о которых стоит упомянуть, которые стоит назвать? Есть ли у конкурентов продукты, о которых стоит упомянуть, которые стоит назвать?